Уроки того и этого света. Примечание. Речь, произнесенная 14 апреля 2005 года в Москве на вручении премии имени Ивана Петровича Белкина, которую автор получил за повесть Дело об инженерском городе. Конец примечания. Повести, которые составляют знаменитый пушкинский цикл, конечно же, не 5, а 6. Шестой или, точнее, первый является повесть о самом Иване Петровиче Белкине. Это очень важный момент. Пушкин сразу же объявил его покойным. Как автор, как мистификатор, Пушкин, несомненно, поступил мудрее, чем Гоголь, который представил публике своего «рудого панька» не только очень живым, но и очень говорливым. Белкин в той особой пушкинской повести, которая носит название от издателя, молчит. Его нет, он покойный выдуманному автору во избежание дальнейшего разбирательства о природе и подлинности его личности лучше всего быть покойным. Пушкин знал это превосходно. Мысли о том, что Белкин безвозвратно отсутствует на этом свете, он старался внушить читателю с особой настойчивостью. В коротком тексте, который повествует нам о Белкине, слова из одного семантического поля, «Смерть, покойный, покойник, кончина, умер» встречаются 12 раз. Даже в деловых письмах к Плетневу, когда это было вовсе не обязательно, ибо адресат уже был подробно извещен о принадлежности Белкина к области Фантастического, Пушкин не забывал держать Ивана Петровича твердой рукой в мире ином. «Я переписал мои пять повестей и предисловия», то есть сочинение покойного Белкина «Славного малого», сообщал он Плетневу в одном письме. В другом писал, «На днях отправил я тебе через Эслинга повести покойного Белкина, моего приятеля». Но приятелю и славному малому не лежалось в могиле. Помимо воли реального автора, выдуманный автор то и дело пытался восстать из мертвых. Впервые эта самовольная попытка воскрешения – Случилось осенью 1833 года. Князь Владимир Адоевский прислал Пушкину письмо. Оно начиналось такими словами. «Скажите, любезнейший Александр Сергеевич, что делает наш почтенный господин Белкин?» «Да, именно так, почтенный, а не покойный», написал князь. И далее, как ни в чем не бывало, как будто ему и дела не было до того, что господин Белкин, покойный, делать ничего не мог, князь предлагал почтенному автору выступить с новой повестью в замышлявшемся альманахе тройчатка выступить вместе с двумя другими авторами родственного генезиса Рудым Панько и Иринеем Модестовичем Гамазейко, порожденным фантазией Адоевского. Что на это все скажет господин Белкин? Его решение нужно бы знать немедленно, ибо «Заказывать картинку должно теперь, иначе она не поспеет, и тройчатка не выйдет к Новому году, что кажется необходимым». «А что сам Александр Сергеевич?» — вопрошал князь. «Сам Александр Сергеевич, отвечая Адоевскому, немедленно и решительно уложил на место приподнявшегося было из гроба автора». «Не дожидайтесь Белкина», — отписал он князю. «Не на шутку видно он покойник. Не бывать ему на новоселье, ни в гостиной...» «Гамазейки не на чердаке панька». Воскрешение не произошло, но история с Белкиным неожиданно приобретает черты истории, случившейся с носом майора Ковалева. Белкин, или, во всяком случае, его имя, пускается гулять по свету самостоятельно. Весной 1835 года, находясь в Петербурге, Пушкин получает свежий номер библиотеки для чтения. Он перелистывает его. В одном из произведений ему вдруг попадается на глаза – Езвительный отклик на повесть Михаила Погодина о московском извозчике. Пушкин смотрит на подпись автора задевшего Погодина, смотрит и не верит своим глазам. В авторах значится Белкин. Пушкин тут же принимается писать Погодину. «Милостивый государь Михаил Петрович, сейчас получил я последнюю книжку библиотеки для чтения и увидел там какую-то повесть с подписью «Белкин», и встретил ваше имя. Как я читать ее не буду, то спешу вам объявить, что этот Белкин не мой Белкин, и что за его нелепость я не отвечаю. Повесть, подписанная Белкиным, принадлежала Перу Синьковского. Она называлась «Потерянная для света повесть». Спустя несколько месяцев после этого случая Пушкин вновь предпринимает попытку, так сказать, увековечить факт смерти Белкина. «Радуюсь, что Синьковский промышляет именем Белкина», — пишет он Плетневу. «Но нельзя, разумеется, из-за угла и тихонько, например, в «Московском наблюдателе», объявить, что настоящий Белкин умер и не принимает на свою долю грехов своего амонима. Это бы право было не худо». Мне хотелось бы обратить внимание на эти слова «настоящий Белкин». Вся история взаимоотношений между Пушкиным и Белкиным говорит нам о том, насколько последовательным был Пушкин в своих вымыслах, над которыми обливался слезами и над которыми, без сомнения, упоительно хохотал. В зависимости от характера вымысла. Да, писатель Белкин появился на свет в результате игры воображения, но это была очень серьезная и очень глубокая игра. Именно поэтому Пушкин не мог допустить такой фантастической шутки, чтобы покойный Белкин объявился с новыми повестями в компании живых Рудова-Панька и Гамзейки, чего не мог прочувствовать князь Адоевский. И именно поэтому открещивался от любых фальшивых балаган на воскресших Белкинах. Настоящий Белкин был покойным с самого начала, и с самого начала Пушкин относился к нему как к настоящему, жившему, писавшему, умершему, и не умеющему возвращаться с того света. И поэтому речь сегодня идет не о призраке и даже не о персонаже. Премия, отмечающая повести на русском языке, носит имя писателя Белкина, писателя странного, необычного, со своими слабостями и причудами, которые были свойственны некоторым тихим российским помещикам XIX столетия. Но были в характере Белкина и такие черты, которые делают образ этого писателя, во-первых, универсальным, то есть находящимся вне времени и наций, а во-вторых, идеальным, то есть достойным восхищения. Я не в состоянии провести параллель между Пушкиным и Куртом Ванегутом, но мне, к примеру, отчетливо видится психологическое сходство между Белкиным, чьи рукописи употребляла на разные домашние потребы ключница, и ванегутовским писателем Килгаром Траутом который сам толком не знал, сколько он книжек написал. Оба обладали тем чудесным и редким, почти идиотским невниманием к собственным трудам, которое свойственно просветленным авторам. Реальность личности покойного Ивана Петровича Белкина такова, что сегодня невозможно представить, чтобы российская премия за повести носила имя какого-либо другого писателя. Ведь хорошо известно, что именно его, Белкина, Пушкин высоко ценил как автора, пишущего в жанре повести. Когда секретарь Бенкендорфа Павел Миллер спросил однажды у Пушкина, кто этот Белкин, ответ был такой. Кто бы он там ни был, описать повести надо вот эдак, просто, коротко и ясно. Очень возможно, что Пушкин мечтательно задумался о чем-то, когда произнес эти слова и даже, быть может, грустно вздохнул, Поглядывая на Миллера, дескать, жаль, что век Ивана Петровича был недолгим. Смеялся ли Пушкин при этом в душе или обливался слезами, нам неизвестно».